Я не знала, Джан. Натянула начала наконец Газель, что ты знала Мистра Кальдуэла настолько близко и что его смерть могла нанести тебе такой удар. Мистра Кальдуэла? переспросил Джан. Неужели ты хочешь сказать, что не знаешь, кто он? Да, я прекрасно знаю, Джан, кто он такой. Его звали Джон Кальдуэлл из Лондона. О, Газель, Как бы мне хотелось верить этому, простонала девушка. Хотелось бы верить, но его черты так глубоко врезались в мое сердце и в мою память, что я узнала бы его в любом месте и из тысячи других. Все могли бы спутать, но не я. Что ты хочешь сказать, Джен? Скричала газель, окончательно встревоженная. За кого ты его принимаешь? Ни за кого не принимаю. Я знаю. Я знаю, что это портрет Тарзана от обезьян. Джен, я не могу ошибиться. О, газель, уверен ли ты, что он умер? Нет ли тут ошибки? Увы, нет, дорогая моя, печально ответила она. И хотя мне хотелось бы, чтобы ты ошибалась, но я вспоминаю сейчас сотни маленьких подробностей, которые тогда не имели для меня значения, потому что я считал его Джоном Калдуэлем из Лондона. Он говорил, например, что родился в Африке, а воспитывался во Франции. Да. Это подходит, шепнул он джен мрачно. Старший офицер, просматривавший его вещи, не нашёл ничего, устанавливающего личность Джона Калдоэла из Лондона. Буквально все его вещи были куплены или сделаны в Париже. Все на чём были инициалы, только помечены буквами Г, К, Т или просто Т. Мы думали, что Он почему-то путешествует инкогнито под первым именем К. Кальдуэлл. Тарзан ото обезьян принял имя Жана Кей Тарзана, сказала Джен тем же безжизненным тоном. И он умер. О, газель! Это ужасно. Один в этом страшном океане. Не верится, чтобы это смелое сердце перестало биться, чтобы эти сильные мышцы навсегда успокоились и окаченели. Он который был олицтворением жизни, здоровья, морской силы станет добычей. О! Она не могла продолжать и со стоном, закрыв лицо руками, опустилась, рыдая, на пол. Долгие дни Джен была больна и никого не хотела видеть, кроме газель и верной Исмеральды. Когда она наконец вышла на палубу, Все были поражены произошедшей в ней грустной переменой. Не было больше прежней живой, весёлой красавицы-американки, красавицы, принявшей красавицы, и радовывшей всех, кто знал её. Вместо неё тихая и печальная маленькая девушка с выражением безнадёжной грусти на лице, выражением происхождения которого никто, кроме Газель Стронг, не мог объяснить. Остальные прилагали все усилия, чтобы развлечь и развеселить её, но всё было напрасно. Иногда весёлому лорду Теннингтону удавалось вызвать бледную улыбку на её лице, но по большей части она сидела молча, глядя широко раскрытыми глазами на океан. С началом болезни Джен Портер яхту начали преследовать несчастья. Сначала испортилась машина. и яхта два дня носилась по ветру, пока не произвели починку. Потом неожиданно налетел шквал, и снес с палубы буквально все, что могло быть снесено. Наконец, двое матросов затеяли в кубрике драку, и один был тяжело ранен ножом, а другого пришлось заковать в кандалы. Наконец, помощник капитана свалился ночью за борт и пошел ко дну раньше, чем ему успели оказать помощь. Яхта крейсировала на месте часов в десять, но... Не было ни малейшего признака упавшего в море человека. После всех тех бед все, и команда, и гости были в мрачном, подавленном состоянии. Все боялись, что худшее ещё впереди, особенно моряки, вспоминавшие всякого рода страшные предзнаменования, которые имели место в первой половине пути и которые сейчас они считали предвестниками какой-то страшной грядущей трагедии. Недолго пришлось ждать Словящим пророком. На вторую ночь после гибели помощника капитана, около часа ночи, страшный толчок, от которого содрогнулась вся яхта от носа до кормы, выбросил из постели и коек спящих гостей и команду. Машина остановилась. На несколько мгновений яхта повисла под углом в 45 градусов, потом с жалобным, душераздирающим стоном опустилась на воду и выпрямилась. Немедленно все мужчины, а вслед за ними и женщины выбежали на палубу. Хотя ночь была туманная, но ветра не было, море было спокойно, и было достаточно светло, чтобы различить на воде у самого носа какую-то чёрную массу. На насной остров, коротко объяснил офицер, стоявший на вахте. В это время на палубу выбежал машинист, разыскивая капитана. "Заплатка, которую мы наложили на котёл, сорвана", заявил он. И от носа судно быстро наполняется водой. Ещё через минуту прибежал снизу матрос. "Господа!" кричал он. "Внизу весь киль сорван. Яхта не продержится и 20 минут". "Молчи!" заорал Тейнтон. "Леди, спуститесь вниз и соберите немного вещей. Дело может быть и не так плохо, но придётся, возможно, перейти в лодки. Лучше быть наготове. Не медлите, пожалуйста. А вы, капитан Джеральд, Будьте добры, послать к трём кого-нибудь понимающего, чтобы точно установить степень опасности. Тем временем надо приготовить лодки. Ровный, низкий голос владельца значительно успокоил всех, и каждый занялся своим делом. К тому времени, как женщины вернулись на палубу, лодки были снаряжены, а вслед за тем вернулся офицер, который осматривал повреждения. Но его мнение уже не потребовалось подтверждение того, что конец леди Алисы близок. Итак, сэр, спросил капитан в виде, что офицер колеблется. Мне не хотелось бы пугать, дам, сэр, отвечал тот. Но пробоина так велика, что, по-моему, мы не продержимся и 12 минут. За последние 5 минут леди Алиса начала быстро погружаться носом. Корма уже поднялась высоко, и на палубе трудно было устоять на ногах. При яхте было четыре лодки. Их нагрузили и спустили благополучно. Пока они быстро удалялись от маленького судна, Джен Портер оглянулась, чтобы еще раз посмотреть на яхту. В это самое время раздался сильный взрыв, треск и шипение внутри судна. Котлы взорвались. И от взрыва разлетелись перегородки и переборки. Корма быстро поднималась все выше, на мгновение яхта замерла в вертикальном положении, в виде огромной колонны, поднимающейся прямо из глубины океана, потом быстро погрузилась головой вперед. В одной из лодок славный лорд Теннингтон сморгнул слезу. Для него не так было важно, что целое состояние погружается в воду, но больно было расставаться с дорогим, прекрасным другом, которого он нежно любил. Наконец, долгая ночь кончилась. и солнце тропиков зажгло гребни плавно катящихся волн. Джен Портр слегка задремала. Яркие солнечные лучи разбудили ее. Она огляделась кругом. В лодке, кроме нее, были три матроса — Клейтон и Тюран. Она оглянулась назад, ища другие лодки, но ничто не нарушало страшного однообразия водной пустыни. Они были одни в маленькой лодочке — на огромном атлантическом океане